Глава третья. Верующие бабы. Внизу, у деревянной галерейки, приделанной к наружной стене окрады, толпились на этот раз всё у женщины, баб около 20. Их уведомили, что старец наконец выйдет, и они собрались в ожидании.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 А в двух шагах от неё стоял старик, монах, не издешнего из монастыря, а заходящий из одной дальней северной малоизвестной обители. Он тоже желал благословиться у старца. Но показавшись ещё на галерее старец прошёл сначала прямо к народу. Толпа затеснилась к крылечку о трех ступеньках, соединявшему низенькую галерейку с полем. Старец встал на верхней ступеньке, надел и петрахиль и начал благословлять теснившихся к нему женщин. Притянули к нему одну кликушу за обе руки. Да, едва лишь завидела старца, вдруг начала как-то нелепо взвизгивая и кач, и вся затряслась, как в родимце. Наложив ей на голову епитрахиль, старец прочёл над ней у краткую молитву, и она тотчас затихла и успокоилась. Не знаю, как теперь, но в детстве моём мне часто случалось в деревнях и по монастырям видеть и слышать этих клекуш. Их приводили к обедне, они визжали или лаяли по собачьи на всю церковь, но когда выносили дары и их подводили к дарам, точчас беснование прекращалось, и больные на несколько времени всегда успокаивались.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 болезнь, происходящие от изнурительных работ, слишком вскоре после тяжёлых, неправильных, без всякой медицинской помощи родов, кроме того, от безвыходного горя, от побоев и проч, чего ины женские натуры выносить по общему примеру всё-таки не могут. странно же и мгновенное исцеление беснующейся и бьющейся женщины только лишь бывало её подводят к дарам, которые объясняли мне притворством изверг того фокусом, устраиваемым чуть ли не самими клирикалами. Происходило, вероятно, то же самое в натуральном образе. и подводившие ее к дарам бабы, а главное, и сама больная, вполне веровали, как установившейся истине, что нечистый дух, овладевший больною, никогда не может вынести, если ее больную, подведя к дарам, наклонят пред ними. А потому и всегда происходило и должно было происходить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 Анастасия ло на коленях и неподвижным взглядом смотрела на старца. В взгляде её было что-то как бы исступлённое. Из далека батюшка. Из далека, отчеливо 300 верст. Ты из далека, отец. Из далека, проговорила женщина на распев.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 Но не легче оно молчаливого горя. Причитания уталяют тут лишь тем, что ещё более раздражают и надрывают сердце. Такое горе и утешения не желает, чувством своей неутолимости питается. Причитания лишь потребность раздражать беспрерывно рану. Помещанству надоть быть продолжал любопытно в неё вглядываясь старец. Городские мы отец, городские. По христианству мы, а городские в городе проживаем. Тебя повидать, отец, прибыла. Слышали о тебе, батюшка? Слышали. Цыночка младенчика схоронила, пошла молить Бога.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 Вот точно он тут предомной стоит, не отходит. Душу мне иссушил. Посмотрю на его бельгишечка, на рубашоночку, а на сапожки и взвою. Разложу, что после него осталось, всякую вещь его смотрю, и вон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 Это, наверное, что так да и прежде того. Чуть я отвернусь, а ушины ослабеют. А теперь я о нём не думаю. Вот уж третий месяц из дому. Забыла я обо всём забыла и помнить не хочу. А и что я с ним теперь буду? Кончила я с ним. Кончила. Со всеми покончила. Книги дела бы я теперь на свой дом и на своё добро и не видал бы я ничего вовсе. Вот что, мать, проговорил старец. Однажды древний великий святой увидел в храме такую же, как ты, плачущую мать и ту же по младенцу своему, по единственному, которого тоже призвал Господь. Или не знаешь ты, сказал ей святой. Скуль, сии младенцы пред престолом Божиим дерзновенны. Даже и нет никого дерзновение их в царстве небесном. Ты, Господи, даровал нам жизнь, говорят они Богу. И только лишь мы узрели её. как ты ее у нас и взял назад. И столь дерзновенно просят и спрашивают, что Господь дает им немедленно ангельский чин. А посему, мол, вел святой, и ты радуйся, жено, а не плачь, и твой младенец теперь у Господа в сонме ангелов его пребывает. Вот что сказал святой, плачущий жене в древние времена. Был же он великий святой, и неправды ей поведать не мог. Посему знай и ты, мать, что и твой младенец, наверное, теперь предстоит пред престолом Господнем, и радуется, и веселится, и о тебе Бога молит, а потому что...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 Послыхать его, как он играет на дворе. Придёт, бывало, крикнет своим голосочком: "Мам, как где ты?" Только услыхать-то мне, как он по комнате своими ножками пройдёт раскок. Всего бы только разик ножками-то своими тук-тук.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 На Алексея человека Божия. Божий батюшка. Божий. Алексея человека Божия. Святой-то какой. Помину мать, помину. И печаль твою на молитве вспомину, и супруга твоего за здравие помяну. Только его тебе грех оставлять. Ступай к мужу и береги его.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 Сердце ты мое разобрал. Никитушка ты мой, Никитушка. Ждешь ты меня, голубчик. Ждешь, начала была причитывать баба, но старец уже обратился к одной старенькой старушонке, одетой не постраннически, а по-городски. По глазам ее видно было. что у неё какое-то дело и что пришла она нечто сообщить. Назвалась она унтер-офицерской вдовою не издалека, всего из нашего же города. Сыночек у ней Вашенька, где-то в комиссариате служил, да в Сибирь поехал в Иркутск. Два раза оттуда писал, а тут вот уже год писать перестал. Справлялась на нём, да по правде не знает. Где исправиться-то? Только и говорит мне на медни Степанида Ильинишна Бедрягина. Купчиха она богатая. Возьми ты, говорит Прохоровна, и запиши ты, говорит сыночка своего, в поминанье, снеси в церковь, да и помяни за упокой. Душа-то его, говорит, затаскует, он и напишет письмо. И это говорит Степанида Елинишна, как есть верно, многократно испытано, да только я сумлеваюсь. Цвет-то наш, правда оно аль, не правда. И хорошо ли так будет? И не думая сем. Стыдно это и спрашивать. Да и как это возможно, чтобы живую душу То еще родная мать за упокой поминала, «Это великий грех, колдовству подобно, Только по незнанию твоему лишь прощается. А ты лучше помоли царицу небесную, Скорую заступницу и помощницу о здоровье его, Да чтоб и тебя простила за неправильное размышление твое». И вот что я тебе ещё скажу, Прохоровна. Или сам он к тебе в скоре обратно прибудет, сынок твой. Или, наверное, письмо пришлёт. Так ты и знай. Ступай и отчели спокойно будь. Жив твой сынок, говорю тебе. Милый ты наш. Награди тебя Бог. Загодятель ты наш, молебщик, ты за нас всех и за грехи наши. А старец уже заметил в толпе два горящие, стремящиеся к нему взгляда изнурённой, на вид чехоташной, хотя и молодой ещё крестьянки. Она глядела молча, глаза просили о чём-то, но она как бы боялась приблизиться. Ты с чем, родненькая? Разреши мою душу, родимой. Тихо и не спеша промолвила она, стала на колени и поклонилась ему в ноги. "Сгрешила, отец родной. Греха моего боюсь". Старец сел на нижнюю ступеньку. Женщина приблизилась к нему, не вставая с колен. — В доверию я. Третий кот. — начала она полушепотом, сама как бы вздрагивая. Тяжело было замужем-то. Старый был он, больно избил меня. Лежал он больной. Думаю, я гляжу на него, а коль вы здоровей. Как так станет? Что тогда? И вошла ко мне тогда эта самая мышь. Постой, сказал старец и приблизил ухо своё прямо к её губам. Женщина стала продолжать тихим шёпотом, так что ничего почти нельзя было уловить. Она кончила скоро. "Третий год?" спросил старец. "Третий год?" Сперва не думала, а теперь хворать начала, тоска пристала. И старика за 500 верст отелево на исповеди говорила, говорила, по два раза говорила. Допустили к причастию-то? Допустит? Боюсь. Помирать боюсь. Ничего не бойся. И никогда не бойся и не тоскуй. Только бы покаяние не оскудевало в тебе, и всё Бог простит. Да и греха такого нет и не может быть по всей земле, какого бы не простил Господь воистину кающемуся. Да и совершить не может совсем такого греха великого человек, который бы истощил бесконечную Божью любовь? А ли может быть такой грех, что бы превысил Божью любовь? О покаянии лишь заботься, не пристанном, а боязнь отгони вовсе. Веруй, что Бог тебя любит так, как ты не помышляешь о том, хотя бы со грехом твоим и во грехе твоем, Любг. А в одном каяющемся больше радости в небе, чем у десяти праведных, сказано давно. Иди же и не поя. На людей не огорчайся, за обиды не сердись. Покойнику в сердце всё прости. Чем тебя оскорбил, примирись с ним воистину. Крикаешься, так и любишь? а будешь любить, то ты уже Божьей любовью всё покупаешься, всё спасаешься. Уж коли я такой же, как и ты, человек грешный, над тобой умилялся и пожалел тебя, коль ми патче Бог. Любовь такое бесценное сокровище, что на неё весь мир купить можешь, и не только свои. Но и чужие грехи ещё выкупишь. Ступай и не бойся. Он перекрестил её три раза, снял с своей шеи и надел на неё образок. Она молча поклонилась ему до земли. Он привстал и весело поглядел на одну здоровую бабу с грудным ребяочком на руках. Из Вышегорья, милый. Шесть вёрст однако отсюда с ребёночком томилась. Чего тебе? На тебя оглянуть пришла. Я ведь у тебя бывала, аль забыл. Не велика ж в тебе память, коли ж меня забыл? Сказали у нас, что ты хвори. Думаю, что ж, я пойду его сама повидаю. Вот и вижу тебя. Да какой же ты хвори? Ещё 20 лет проживёшь. Право, Бог с тобой. Да и мало ли за тебя молебщиков, тебе ли хворать? Спасибо тебе за всё, милая. Кстати, будет просьбица моя невеликая. Вот тут 60 копеек. Отдай ты их, милый, такой, какая Меня бедней пошла я сюда, да и думаю, лучше уж через него подам. Пусть он знает, который отдать. Спасибо, милая. Спасибо, доброе. Люблю тебя непременно и исполну. Девочка на руках-то. Девочка. Свет Лизовета. Благослови Господь вас обеих и тебя и младенца Елизавету развеселила ты моё сердце мань Прощайте, милые, прощайте, дорогие, любезные Он всех благословил и глубоко всем поклонился